Глава 15. Поскольку времени до утра еще оставалось достаточно, то Нардиса я отправил домой, а сам, по дороге выскочил из экипажа и, убедившись, что за мной никто не следит, открыл портал. За Костью тоже не пошел. Сейчас она была без надобности, поскольку отправился я не на поиски очередного проклятого камня, а всего лишь решил проверить несколько догадок. Портал привел меня на то самое плато, откуда мы с Мором несколько дней назад пытались попасть в Лазуревую долину. Здесь же на меня напал дурацкий грифон, по милости которого я потом почти целый день провалился в снегу, залечивая раны и гадая про себя, накроет ли меня вторая лавина, или же как-нибудь обойдется. Прекрасно помня, что в прошлый раз появление твари мы упустили, я отправил Мора следить за небом, а сам подошел к краю скалы и, припомнив по памяти место, на которое я тогда так и не попал, снова попытался туда добраться. Портал открылся без проблем. Узкий, неровный, с зубчатыми краями, которые после использования с идеальной точностью сомкнутся обратно, причем так, что даже следов не останется. Мор правильно сказал, что мои порталы особенные. Они не рвали, а аккуратно раздвигали пространство, поэтому-то их так трудно было заметить. Стерев с предплечья крохотную капельку крови, я, как и в прошлый раз, осторожно сунулся внутрь, даже наполовину вошел, но снова уткнулся в какую-то стену и вынужденно замер. Внешне в портале не было ничего странного или нового. Все было как всегда. Разлом. Края, трепыхающаяся в глубине щели вязкая субстанция, которая никогда раньше мне не препятствовала. Но в других случаях она казалась мягкой, как губка, податливой и послушной. А здесь, в этом самом месте, вдруг затвердела и напрочь отказалась меня пропустить. Хлоп. «Вильгельм, сверху!» Отпрянув назад, я вскинул голову, и с столикой раздражения уставился на появившуюся прямо над нами стремительно приближающуюся точку, в которой я практически сразу узнал самого обычного грифона. Хлоп-хлоп-хлоп! В небе расцвело сразу несколько полос, похожих на крохотные росчерки молний, и точек над нами сразу стало четыре. «Раздери меня, сан выдохнул Мор, метнувшись куда-то ко мне за спину. «Они создают порталы! Узкие! Совсем как твои!» Я прищурился. «А еще у них, оказывается, есть всадники. Вернее, всего один всадник, но это все равно проблема. Уходим!» «Они что, чуют твои порталы?» Недоверчиво переспросил призрак, когда я полоснул себя по предплечью и открыл еще одну пространственную щель, после чего в небе случилась целая серия хлопков, и грифонов стало на десяток больше». Других всадников они, правда, с собой не привели, но с таким количеством тварей мне было не тягаться, а раньше времени демонстрировать свое проклятие не хотелось. Поэтому я в последний раз кинул взгляд наверх, запоминая мельчайшие детали, а потом просто шагнул вперед и под многоголосый яростный крик исчез, оставив преследователей с носом. «С ума сойти!» — пробормотал мор, тревожно заметавшись по гостиной, едва мы вернулись домой. Нардис все еще не приехал, свет мы тоже не сжигали, поэтому метание тени были практически незаметны, а следующий за ней черный шлейф из бесконтрольно вырвавшейся силы, и вовсе видел только я. Оказывается, грифоны не только не исчезли, но их еще и специально разводят? Интересно, кто? Проговорил я, выйдя в коридор и скинув под стеной припорошенные снегом сапоги. И почему мы раньше не слышали, что этих тварей используют в качестве ездовых животных? «Если бы это делали открыто, грифоны не считались бы вымершими животными», — резонно предположил Мур. «Значит, их разводят тайно? Интересно, это работа ИСБ или же кто-то из соседей так развлекается?» «Грифоны вполне способны вписать новую страницу в историю человеческих войн. Представляешь себе летающих монстров, размерами слушать, умеющих передвигаться с помощью порталов, быть незаметными». «Да еще и не поддаваться магии!» «Стой!» — замер я. «Точно! Как же я об этом не подумал!» Тень тоже остановилась. «О чем?» «Мои порталы не пропускают ничего живого или мертвого. Ничего, кроме меня самого, понимаешь? А грифоны принесли с собой людей. Вот что меня удивило!» «Так...» — протянул призрак. «Значит, они создают не спонтанные порталы, а что-то иное». «Вот именно. Но второе, что я сейчас понял, у них при себе не было никаких артефактов». «Неудивительно. Нардис сказал, что в тех краях находится какая-то аномалия, поэтому магия там не срабатывает. И даже ты не смог создать пространственную щель в окрестности той долины». «Но они их как-то все равно создают», — кивнул я. Быть может, дело в собственной аномалии, поэтому я не могу, а им можно? Или это какая-то другая магия, совсем не та, что мы знаем. А еще это может быть врожденная особенность, задумчиво протянул Мор. Знаешь, как у ящериц невидимок, которые одни на всем белом свете умеют менять окрас кожи и сливаться с любой поверхностью. Правда, тогда придется предположить, что это особенность только грифонов, раз. «Она не зависит от магии или ее отсутствия, два, и кто-то, всадники ж там не просто так оказались, сумел не только приручить грифунов, но и освоить применение их способностей, так что если их магия не ограничена расстоянием и не является следствием аномалии, то при последующих визитах в это место у нас могут появиться проблемы». «Я хотел бы изучить это существо». После короткого раздумья сообщил я, заставив призрака озадаченно крякнуть. Особенность интересная. Может, ее можно как-то перенять или развить? Тебе-то зачем? У тебя свои порталы работают прекрасно. Если я стану человеком, эта способность, скорее всего, пропадет. Пространственная щель не пропускает живых, так что, возможно, скоро мне понадобится другой способ перемещения. Думаешь, у них за порталы какой-то особый орган отвечает? «Я хочу проверить», — повторил я. А потом подумал и добавил. «Только не знаю, как заполучить Грифона так, чтобы его при этом не убить». «Вряд ли с теми всадниками тебе удастся договориться», — согласился со мной призрак. «Они наверняка примут тебя за и снова атакуют». «Ну, можно же отправить туда человека. Вдруг ему Грифона продадут». «Неужели тебе не жалко беднягу Нардиса?» — усмехнулся призрак. Он ведь говорил, что эти бестии не жалуют чужаков, так что к диким, если они еще остались, ему даже на глаза показываться нельзя, а к тем, кого уже успели приручить... Ха. Если это проект ИСБ или наших соседей, то к грифонам вообще никого не подпустят, потому что это страшная государственная тайна. Что ж тогда делать? Как вариант, забыть на время о порталах и подняться в горы, как простой смертный, пешочком затем отыскать базу всадников и всех там перебить, оставив в живых только пару птичек. Другой способ — найти я диких грифонов и сделать с ними то же самое. Но ты пока еще не слишком ловко управляешься со своим проклятием. В суматохе можешь случайно уничтожить вообще всех, кто там будет, и остаться без подобного образца. Так что этот вариант я бы предложил оставить на крайний случай». Более надежный, с моей точки зрения, вариант — это все же использовать приманку. Грифон при этом может быть любым, и диким, так даже проще, и прирученным. Главное, чтобы он был один, и чтобы ты сумел его скрутить без вреда для здоровья. Вытащить его оттуда живым уже меньшее из проблем. Оглушить или опоить птичку ты всегда сумеешь, а если она вдруг подохнет, ты всегда будешь знать, где найти вторую — Вот только времени на это может уйти целая куча». Я усмехнулся. «А куда мне его девать? Твои камни рано или поздно закончатся. Мои проблемы тоже когда-нибудь решатся. А Грифона желательно поймать до того, как я окончательно превращусь в человека. Потому что когда ко мне вернутся боль, страх и свойственные людям сомнения, что-то изменить в своем теле я, скорее всего, буду не в состоянии». «Ладно, как скажешь». Внезапно перешел на деловой тон мой полупрозрачный компаньон. «Когда начинаем охоту?» «Как только придёт Нартис. «Хочешь попробовать захватить кого-нибудь с наскоку?» «Нет. Пока хочу просто посмотреть на их возможности. Насколько быстро они почуют мое появление, если не создавать другие порталы? Какой тактики придерживаются? С какой скоростью перемещаются? На каких территориях охотятся?» Смогут ли продолжать преследование, если я буду перемещаться исключительно с помощью порталов? Устают ли они, когда открывают свои порталы? Мешает ли им барьер, который я не смог преодолеть, или же он непроницаем только для меня?» Неожиданно в коридоре хлопнула входная дверь. «Это вы о чем?» — услышал конец последней фразы, неожиданно вернувшийся Нардис. На «Какой еще барьер?» Я усмехнулся. «Рядом с которым тебе делать нечего. Все, мы пошли» и до утра нас можно не ждать. Когда мы появились на плато, там было на удивление тихо. Нас, что странно, никто не ждал. Засаду грифоньи всадники почему-то не устроили. В ночном небе тоже не виднелось ни единого подозрительного силуэта, из чего я заключил, что всерьёз меня никто не воспринял. Правда, когда мор облетел окрестности, то обнаружилось, что на склоне соседней горы, под слоем снега, Находится довольно крупное животное. Похоже, что спящие, но определенно не просто так сюда явившиеся, так что мой предварительный вывод оказался не совсем точен. Меня все таки заметили, встревожились, однако не поверили, что я вернусь сюда второй раз за ночь, поэтому наблюдатели оставили всего одного. И этот самый наблюдатель оказался настолько обеспечен, что не кстати задремал, поэтому у меня появилось время осмотреться получше. Сегодня была удачная ночь. Туча полностью растянула, ветер стих, снегопад тоже прекратился, а ярко желтая луна на пару с такими же яркими звездами настолько хорошо освещали округу, что я сумел детальнее осмотреть горные пики, к которым так и не смог попасть. Мор не ошибся. Горы в том месте плавно изгибались, образуя гигантское кольцо, оберегающее спрятанную внутри долину. А прямо над ней дрожала и переливалась, едва различимая на таком расстоянии марево словно навеки застывший черный снег, когда-то упавший на ту долину и остановленный на полпути каким-то странным заклятием. К несчастью, на таком расстоянии второе зрение ничем мне помочь не могло. Поэтому вопрос о присутствии магии так и остался нерешенным. Зато я предположил, что если не к тем горам, то хотя бы к соседним скалам все таки можно попробовать переместиться. Заодно наметил точки для прыжка. Просчитал несколько возможных маршрутов, прикинул варианты, обозначил для себя пути отхода, а когда решил, что сделал достаточно, то вышел на середину плато и на самом видном месте создал большущий портал. Спрятавшаяся под снегом птичка отреагировала на него вполне ожидаемо. Большой сугроб, в котором она пряталась, моментально зашевелился. Оттуда проворно высунулась, увенчанная тяжелым клювом голова, а затем Грифон отряхнулся и, расправив крылья, торопливо взлетел, огласив горы торжествующим криком. Сам крик оказался странным. Долгий, отнюдь не птичий, скорее он походил на звериный рык, от которого воздух над скалами буквально загудел. Полагаю, рев этот был слышен на огромном расстоянии, и как только он стих, А грифон явственно нацелился на мою спокойно стоящую на плато фигурку, в небе над нами одна за другой начали расцветать точки необычных порталов. На этот раз по мою душу птичек явилось почти три десятка. Серых, рыжих, черных, в золотую крапинку. Грифоны были разных расцветок и самых разных размеров, а еще с ними был уже не один, а целых три всадника. Довольно крупных, закутанных в меха мужчин, лиц которых я толком не разглядел. Звери под ними оказались самыми массивными, вероятно, наиболее зрелые, выносливые, сильные, да еще и с безупречно чистым окрасом — белый, черный и золотой. Быть может, именно поэтому они не стали нападать, а принялись медленно кружить в небе, тогда как остальная свора с яростным криком ринулась вниз, словно и впрямь считала меня своим кровным врагом. Дождавшись, когда они окажутся на расстоянии в пару десятков шагов, и при желании уже можно было рассмотреть каждое пятнышко на громадных крыльях, я улыбнулся и сделал шаг в уже готовый портал, из которого вышел на вершине соседней скалы, в прямой видимости своих преследователей. Грифоны, на удивление, сориентировались быстро, поэтому никто из них грудью в скалу не впечатался. Умело погасив скорость, они один за другим взмыли в небо, рассыпались... А как только заметили, что я машу им рукой, с негодующими воплями кинулись в погоню. Большая их часть, как и предполагалось, создала по порталу и вывалилась прямо у меня над головой. Но вот что интересно. Как и я, портала они открывали не мгновенно. И если мне для этого требовалась кровь, то им... Наверное, волевое усилие. Никаких признаков воздействия магии в процессе я не заметил. Как, впрочем, и вмешательства всадников. Ну а потом пришлось уходить на следующую вершину, поскольку встречаться с птичками лицом к лицу в мои планы сегодня не входило. Так мы и пошли прыгать по вершинам, постепенно уходя все дальше от плато и по гигантской дуге огибая неприступную долину. Обнаружив по ходу дела, что между собственной долиной и остальными горами по всем признакам лежит глубокое ущелье, я взял его за ориентир и открывал порталы так, чтобы оказаться почти у самого его края, но при этом не пересекать невидимую черту, за которой находилась неодолимая для меня стена. Грифоны, как оказалось, тоже избегали летать над ущельем. Да и порталы открывали по тому же принципу, что и я. Из чего следовало заключить, что и им не дано проникнуть внутрь, а это, в свою очередь, несколько уравнивало наши шансы. Прыгать по горным вершинам в таком темпе мне раньше не доводилось, однако новый опыт я считал для себя полезным. Преследующие меня по пятам грифоны немного мешали, но я старался далеко не уходить. Я еще не все увидел, не сделал нужных выводов, а хотелось бы собрать как можно больше информации. К слову, довольно скоро стало ясно, что грифоны, хоть и преследовали меня с достойным уважением и упорством, все же понемногу начали уставать. Спустя всего час беготни и три десятка открытых порталов, самые слабые звери полностью перешли на бреющий полет, уже не пытаясь меня догнать. Порталы они больше не открывали, двигались намного медленнее, чем раньше. Более молодые и сильные пока держались, но и они больше времени тратили на очередное перемещение и все чаще присаживались на скалы, чтобы перевести дух. Еще я заметил, что чем больше было разделяющее нас расстояние, тем больше времени птички тратили на создание порталов. А поскольку им при этом приходилось еще и летать, причем то вверх, то вниз, а то и против ветра, то из сил, соответственно, они выбивались еще быстрее. Всадники, как ни странно, в процесс погони почти не вмешивались. Даже напротив, вместе с частью стаи они поднялись настолько высоко, что я их едва различал. Но когда от толпы преследующих меня птичек осталась жалкая четверть, грифонов вокруг всадников резко поуменьшилось, из чего я сделал вывод, что впереди ловушка, и нужно быть осторожнее. — Они обходят тебя снизу, — сообщил мор, ставший для меня этой ночью воистину незаменимым помощником. Темнота ему не мешала, живых он ощущал намного лучше меня, а с учетом того, что он еще и летать умел не хуже грифонов, был абсолютно для них невидим, и при этом свободно проходил сквозь скалы, то о лучшем разведчике можно было и не мечтать. «Сейчас те, кто плетется следом, резко поднажмут. Нижние проберутся под дну ущелья и подстерегут тебя где-нибудь вон у тех скал. Так что если ты не сменишь маршрут...» а он сейчас очень хорошо просчитывается, они попытаются зажать тебя в клещи». «Слишком разумно для простых птичек, верно?» — усмехнулся я, делая очередной прыжок. «Всадники пока не вмешиваются», — задумчиво обронил призрак. «Это мы с тобой не видим, чтобы они вмешивались. Они не кричат, не размахивают руками, но грифоны действуют слишком слаженно, чтобы это было простым совпадением. Так что, думаю, всадники ими все таки управляют». Быть может, не так, как обычные люди, а... Ну, к примеру, тем же способом, каким и я управляю своими скелетами. Мор скептически хмыкнул. — Значит, это все таки магия? Думаешь, магия крови? — Почему бы и нет? У нее же несколько направлений. Одно для мертвых, другое для живых. — Тогда тебе не следует затягивать с прогулкой. Что-то мне подсказывает, что птички готовят для тебя неприятный сюрприз. — О! Неожиданно воскликнул он, когда мы переместились еще немного дальше. «Я был прав! Они действительно изобретательные!» «Что ты увидел?» «Смотри, как хитро придумали! Все это время за нами гналась небольшая сплоченная стая, и даже я решил, что это и есть вся крылатая братья, которая тут обитает, но я ошибся. Под нами открываются новые порталы, и оттуда выбираются раз, два, три... Четыре десятка новых птичек, которые совершенно точно атакуют нас во время следующего перехода. «Молодцы!» — рассеянно заметил я, внезапно сменив траекторию движения и вынырнув из портала совсем не там, где грифоны собирались устроить засаду. Поскольку расстояние для меня не имело значения, и главное было, чтобы я просто видел, куда иду, то мне без труда удалось перемахнуть через место предполагаемой засады и выйти из портала там, где меня не сразу заметят. Место это оказалось достаточно далеко от предыдущей точки, почти на границе видимости, да еще и в тени громадной скалы. Как раз там, где нагромождение камней очень удачно образовало естественный козырек, под которым я и встал, глядя на поднявшуюся среди преследователей суету. Может, из-за усталости, а может, еще по какой причине, но на этот раз они меня потеряли». Грифоны разочарованно рычали, курлыкали, фыркали, словно переругиваясь друг с другом и обвиняя соседей в неудаче. Сначала долго кружили, тщетно пытаясь отыскать мои следы. Потом к ним присоединились собратья, которые до последнего прятались на дне ущелья. Стая после этого разрослась более чем вдвое. Потом к ним добавилась еще одна, которую мы не заметили, так что в конечном итоге птичек набралось почти под сотню и все они горели желанием меня убить. Но в конце концов даже самые упрямые сообразили, что ищут не так и не там, где надо, после чего вся громадная стая рассыпалась на отдельные группы и принялась методично прочесывать местность в поисках неуловимого врага. «Надеюсь, это все птички, что у них есть», — заметил я, глядя, как грифоны вполне профессионально заглядывают под каждый камень и рыскают над верхушками скал. Горы, конечно, большие, но пищи тут не очень много, и большее число таких крупных животных они не прокормят при всем желании. В других местах их давно уже не видели, значит, горы они практически не покидают, поэтому, думаю, что других грифонов здесь нет, и эта стая — единственная, которая осталась. Непонятно только, почему у них так мало всадников. «Возможно, для координации действий троих вполне хватает». Если так, то связываться с ними в открытую не стоит. Смотри, первый Грифон сразу же позвал на помощь других, и времени у него на это ушло всего несколько мгновений. Умение открывать порталы делает их сильнее, — согласился призрак. Попробуешь тронуть одного, как к нему на помощь тут же слетятся остальные. Это существенно осложняет дело. Незаметно такую птичку уже не умыкнешь. Зато мы примерно знаем, на какое расстояние они способны перемещаться. «И что нам это дает?» Я усмехнулся. «Как что? В пределах этого расстояния находится их логово, и теперь нам будет нетрудно его найти».